Беженцы на вымирание. В лето 42-го хлынула вторая с начала войны и самая массовая по численности волна гражданских эвакуированных. Жители южных, кавказских областей и республик, жители Сталинграда, а также вывезенные из блокада ленинградцы, главным образом дети, подростки. Уже к осени население Кузнецка выросло на добрую треть. Нормы продовольствия, и без того скудные, были урезаны. Хлеб стали выдавать только по рабочим карточкам. Иждивенцам, не работающим на производстве женщинам и старикам, детям, хлеб был заменен картофелем. По эквиваленту за 100 граммов печеного хлеба 400 граммов картофеля. Вместо крупы макарон тоже картофель. Открывшиеся было в первые месяцы войны коммерческие и продовольственные магазины снова закрылись. Однако раздачу хлеба сверхкарточного в школах удалось сохранить. 50 граммов на каждого школьника в день. Поднос с хлебными пайками, довесок прикалывался щепочкой, вносил торжественно в класс староста, сопровождаемый классным руководителем. Застучала по улицам, зацокала по асфальту мостовых обувь на деревянной подушке. Среди резко возросшего населения Кузнецка органы затеяли вдруг тотальную перерегистрацию паспортов с целью выявления и удаления из режимного города контрреволюционного и уголовно-преступного элемента. И такого элемента оказалось пугающе много. Одновременно была прекращена прописка беженцев, покинувших прифронтовую полосу в неорганизованном порядке. Таким образом, гражданские, взрослые и дети, брошенные во многих прифронтовых местностях властями на произвол судьбы и чудом выскользнувшие из-под накатывающего вала военных действий, снова, но теперь уже глубоко в тылу, попадали в трагическое положение. В эту же категорию зачислялись и беженцы с границы. Ко всему прочему, городской военкомат стал проводить проверки облавы на рынке, в кинотеатрах, в банях и парикмахерских, по частным квартирам даже, с целью изъятия дезертиров и скрывающихся от мобилизации в армию. Лица призывного возраста, не сумевшие тут же подтвердить отсрочку от призыва, безоговорочно под конвоем сгонялись на сборные пункты для отправки в ближайшую воинскую часть. Сгонялись даже те из них, кому родственники доставили забытые дома военные билеты и брони. Вооруженная охрана имела приказ никого не подпускать к этапируемой колонне. А кто оказался вообще без свидетельства личности? Утеря документов в суматохе эвакуаций была явлением повсеместным. Те репрессивно пополнили трудовую армию, лагеря которой, как грибы после дождя, стали расти в окрестной тайге, на лесоповале, в каменных карьерах и шахтах, на прокладке дорог и леп. Женщины с детьми и старые люди, из тех, кому было отказано в городской прописке, пешими, раздерганными колоннами, со скарбом на плечах, подводы выделялись лишь для младенцев и больных, потянулись в сельские голодные и холодные районы, практически на вымирание. Вторая военная зима надвигалась на город, особенно на его обширные окраинные районы с печным отоплением, в мрачной, устрашающей перспективе обвальных холодов, на защиту от которых почти не осталось топливных запасов. Постепенно исчезли изгороди вокруг усадеб и огородов, многие дворовые постройки. Исчезли подсолнечные бодылья, летом торчащие на заснеженных огородах, тоже оказались топливом. Дольше всех, до первых морозов, стояли дощатый забор вокруг рощи и в центре ее танцплощадка. И забор, и прекратившая давно еще летом работу танцплощадка с будочкой кассира, киоском пиво-воды и домиком уборной в глубине деревьев были общественной собственностью, и притрагиваться к ним воровским топором, времена-то военные, законы суровые, как-то остерегались. Но остерегались только взрослые. Поздними вечерами, когда сги не видно, и только ледяной ветер шуршит в голизне деревьев, Стали раздаваться со стороны рощи треск и кряканье выдираемых гвоздей. Это орудовало пацанва, под подростки. Самую длинную сторону забора, обращенную к частному сектору, помаленьку растащили точилинские. Ближе к пустырю и овощехранилищу мальчишки из двенадцатиквартирного дома.